Глеб Соколов. Тюремный паспорт. «Неплохо бы прошвырнуться куда-нибудь», — сказал паспорт тюремный. «Правда, денег нет. Так что воровать все же придется». «Что-то тебя заклинило на этом воровстве». тамаза Кампанелло перестал улыбаться. Лицо его стало мрачным. «Если вы решили поиздеваться над моим монологом про запах тюремной параши, то к чему предложение украсть? Я не призывал никого совершать преступление». «Подожди, так ты что же, не будешь воровать?» В голосе того, кто представился паспортом тюремным, Звучало изумление. А я понял, вы прицепились к моим словам про то, что воры народ лихой и у них есть чему поучиться, сказал таммаза Компанелло. Но вы неверно истолковали их. Я понимаешь, как бы это тебе сказать? Принялся он объяснять паспорту тюремному. Все готов взять. Все атрибуты воровской жизни, кроме преступления. Антураж, настроение, все. Но воровать нет. Не волнуйся, мы тебя все равно посадим, спокойно заключил паспорт тюремный. За что? и атмосферы этого разговора казались Томмазо Кампанелло странными. Что-то мешало поверить в то, что это розыгрыш. «Но тогда что?» «Мы посадим тебя по ошибке», — сказал паспорт тюремный. «От судьбы не уйдешь. Когда нет никаких прямых поводов, остается еще такая причина, как ошибка. Но надеюсь, что до этого не дойдет. С твоими мыслями и настроениями не вляпаться в конце концов в какой-нибудь... Незаконные дельцы, и не угодить за решетку чрезвычайно трудно. Так что ты не волнуйся. Посещение тюремного здания тебе обеспечено. Постараюсь этого избежать. Мрачно проговорил тамаза Компанелло. Да это ясно. С пониманием отнесся к намерению тамаза Компанелло паспорт тюремный. «Там, конечно, не сахар. Я вот тут сейчас знаю, один мой знакомый за решеткой парится. Сидит он в матросской тишине, в СИЗО 48М. Двое суток их вместе со всеми продержали в сортировочных камерах группами по 50-70 человек. Затем разбросали по камерам. Он попал в общую камеру номер 131» в которой находилось 120 заключенных. Камера рассчитана на 30. Здесь сущий ад. Духота, теснота, нары в два яруса с грязными вшивыми матрасами. Спят в повалку по три смены. Его место находится на верхних нарах. Для лежания полоска 15 сантиметров. Рядом на узкой площадке лежат еще 8-9 человек. Трудно не только лечь, невозможно повернуться. На матрасах ползают вши, блохи и клопы, полный букет. Бегают мыши, огромное количество тараканов, кругом грязь и вонь. Туалет один на всю камеру. Кормят баландой, крупа на воде. Иногда дают картошку и перловку. На день пайка хлеба, треть батона и все. Один час прогулка где люди даже стоят на маленькой, как камера, площадке под колючим небом в решетку. Чувствует он себя очень плохо. Болит сердце, отекли ноги и лицо. Не спит уже седьмые сутки, по один-полтора часа, не больше. Там много больных, туберкулез, чесотка и прочая зараза гуляет по всей тюрьме и в их камере. сам часть практически отсутствует. Беспредел полный. Лучший его друг там – убийца четырех человек, бывший афганец. Томазо Кампанелло молчал, внимательно смотрел на паспорта тюремного. Но ты не волнуйся. Если ты меня кому-нибудь не уступишь, то я найду обязательно какой-нибудь способ освободить тебя оттуда. Я буду верен тебе, Томазо Кампанелло. Уж очень ты мне нравишься со всеми этими твоими рассуждениями. Хватит кривляться, я оценил юмор. А теперь скажи честно, кто решил меня разыграть? Спросил тамаза Кампанелло. Это не розыгрыш, поверь. С серьезным тоном ответил паспорт тюремный. Я тот самый тюремный паспорт, про который тебе говорил нищая Со мной твоя жизнь в момент превратится именно в такую, о которой ты мечтал. Что там твоя революция в лефортовских настроениях? Революция в настроениях – ерунда по сравнению с жизнью обладателя тюремного паспорта. Не смей рассуждать про революцию в лефортовских настроениях, – сурово проговорил Сергей Кузнецов. Это для меня святое. Темнота царила в подвале, приютившем музей молодежи давно ушедших лет и Харин минуту или две. Художник театр, ожидавший каждую секунду удара по голове, развернулся и вытянул вперед руки. Он напрягал глаза, но ничего не различал во мраке перед собой. В ушах стоял отчаянный визг мандровой, грохот падавших стульев. Свет загорелся так же неожиданно, как и погас. Перед художником рефтеатром никого не было. Он видел сцену, угадывал за ней проход в коморку, ту самую, где так любили собираться для обсуждения будущей акции он и его товарищи. Он резко обернулся. Журнал-театр, море с инкогнито, все в прошлом, все стояли рядом со своими стульями некоторые из которых валялись на боку. Журнал «Театр» вглядывался в коллег по театральному цеху. Лица испуганные, но все были невредимыми, никто не пропал. Все почему-то смотрели на Мандрову. Она стояла, расставив ноги на ширину плеч, опустив руки со сжатыми кулаками вдоль туловища. Ее поза выражала напряжение и готовность обороняться. Видя, что все на нее смотрят, она проговорила. Свет погас. Я думала, что это опять то, с перьями. Но только что на этот раз мне было очень страшно, но ничего не произошло. Что там было? Чего вы так все испугались? Повернувшись к все в прошлом, проговорил художник-рефтеатр. Там была какая-то черная, как будто, не знаю, как объяснить, но страшно, негромко, словно опасаясь, что кто-то, кому он не хотел бы поговорить все эти слова, расслышит его, проговорил все в прошлом. Он не смотрел на художника-рефтеатр. Взгляд его был устремлен за сцену. Туда же смотрели и другие хариновцы, собравшиеся в подвальном репетиционном зале. А что вы видели, коллеги? Мандрово была испугана и, спрашивая, смотрела туда за сцену. Мне показалось, что как будто двигалось какое-то черное одеяло. Я видел кого-то в черном саване, кто прошел в каморку. «Нет, до Каморки он не дошел, но двигался туда. Взгляд инкогнито тоже был прикован к пространству за сценой. «Значит, он до сих пор там, в Каморке», — негромко, но уверенно заключила женщина шут. «Мы должны заглянуть туда, иначе нам здесь больше не репетировать». «Я сюда больше...» «Идемте!» Журнал-театр решительно шагнул вперед. Вместе с остальными хориновцами он подошел к двери каморки, что располагалось за сценой. Взявшись за дверную ручку, он вдруг струсил. «Или лучше вызвать полицию. Пусть разберется с тем, что здесь происходит. Хотя...» «Эй, кто там шутки играет? Вылезай!» Художник рефтеатр шагнул к двери коморки, ударил в нее ногой. Дверь распахнулась. Хариновцы напряглись. Переступить порог решились не сразу. Ожидали нападения, но коморка оказалась пуста. Уже когда вошли в нее и успели осмотреть все углы... Старенький мобильный телефон женщины-шута зазвонил. Участники самодеятельного хора, продолжавшие придирчиво осматривать коморку и не обнаруживавшие в ней ничего подозрительного, не обратили на этот звонок никакого внимания. Мандрова минуту или две слушала, что говорят ей по телефону. Несколько раз буркнула что-то вроде Ясно, и я поняла. Дала отбой, сунула телефон обратно в холщовый мешочек, висевший у нее на шее на длинный, спускавшийся чуть ли не до пупка тесьме. Глава двадцать В чужой портьере. Друзья, при неприятнейшая новость, произнесла женщина Шут негромко, но таким за могильным голосом, что все хариновцы, находившиеся в этот момент в каморке, замерли и повернулись к ней. Вы помните, представитель болота мрачным голосом продолжала Мандрова. Такой маленький, безобры... белобрысый мужичок. Он еще говорил, что работает вахтером в каком-то НИИ. Рано утром, когда еще мало машин, он возвращался домой. Переходил дорогу в неположенном месте. Но улица была совершенно пустой. Вдруг откуда-то на бешеной скорости выскочила машина. Сбила его. Доставили в больницу. Только что он умер. Мандрова повернулась спиной к коллегам по театральному цеху. Им показалось, что она сделала это, чтобы скрыть слезы. Но когда она через полминуты повернулась обратно к ним лицом, ее глаза были совершенно сухими. Никто не произносил ни слова. У художника ревтеатра было ощущение. Какая-то тень, мрачная и пугающая, накрыла его и тех, кто был рядом с ним. «Все это ерунда», — он попытался себя успокоить. «Конечно, трагедия, но какое мы к ней имеем отношение?» «Хариновец, но я не помню его, мало ли кто сюда ходит». «А знаете, что во всем этом странно?» — заговорила Мандрова. «Только что мы видели какую-то странную вещь. Затем погас свет, и тут же этот звонок. Он умер только что, но позвонили тут же сюда». Такое впечатление, что сюда позвонили в первую очередь. А почему? Ведь гораздо естественнее было позвонить его родственникам на работу. Но позвонили первым делом именно в самодеятельный театр, в котором он занимался. Так никогда бы не было, если бы это был обычный несчастный случай. Таборский опешил. Молодой мужчина возник у него на пути в тот момент, когда он меньше всего этого ожидал. К зданию, в подвале которого репетировал самодеятельный театр, Иннокентий подъехал на такси. Он рассмотрел старинную постройку в дальнем конце двора, еще когда автомобиль выползал в него из узкого проезда между домами. У стены постройки виднелся приямок, а в нем угадывались уходившие вниз к двери в подвал ступеньки. Двор был очищен от снега кое-как. По асфальту в нескольких метрах от стены старинной постройки дворницкая лопата и вовсе ни разу не проходилась. Но в свете фонаря, освещавшего двор, Была хорошо видна дорожка, протоптанная ко входу в подвал. Это здесь, понял Таборский. Точно. Попросив водителя остановить машину и на кенте расплатился с ним, выбрался из салона и озираясь по сторонам направился ко входу в подвал. Дверь в него, как он и предполагал оказалась не заперта. Поначалу на Таборского никто не обратил внимания. Он осмотрелся. Сцена, пара рядов стульев, некоторые из которых были без одной ножки или со сломанной спинкой. За стульями возвышались какие-то то ли шкафы, то ли буфеты, Пока глаза накинти не привыкли к царившему в подвале полумраку, он не различил в этих деревянных конструкциях музейные стенды. В подвале было несколько человек. Двое сидели рядышком на стульях и читали что-то в тетради, которую держал в руках один из них. Еще один человек делал на сцене физические упражнения. Из-за сцены вышел какой-то всклокоченный человек, внимательно посмотрел на Иннокентия, затем ушел обратно за сцену. Затем из-за шкафов появилась странная вихлявшаяся женщина, увидела Таборского, подошла к нему. — Вы тоже на репетицию? — спросила она. Таборский кивнул головой. Рассмотрев необычную шапку, надетую на женщине, понял – это шутовской колпак. «Удивительно», – проговорила его обладательница, – «с каждым днем артистов в Харине становится все больше. Я уже половины не знаю в лицо. Черт и что! С одной стороны – здорово! Получается идеи, которые мы заложили в наш театр – Интересны людям. Но, с другой стороны, сможете ли вы, новички, развивать Харин так, как это делали и делаем мы, ветераны? Не говоря ни слова в ответ, Иннокентий принялся рассматривать то, что поначалу принял за шкафы и буфеты. Да ведь это музей, поразился он. Непонятно. Театр разместился в музее Или эти психи, кроме своего театра Устроились здесь еще и экспозицию Таборский медленно подошел к началу лабиринта Составленного из непонятных ему стендов Где здесь искать этого господина радио? Спросить? А что, если окажется где-то рядом? «Выйдет ко мне. Придется объяснить, зачем я его разыскиваю. Нет, лучше сделать это не так заметно». Между странными конструкциями висели чучело животных. «Как-то не очень похоже на театр», — подумал Таборский. Странная вихлявшаяся женщина медленно двинулась от сцены в его сторону, «Явно привлек её внимание. Теперь от нее не отвяжешься», — подумал Таврский, обернулся. Взгляд его упал на чучело, висевшее в проходах между пыльными стендами. Иннокентий решил сделать вид, что его интересуют экспонаты. Он сделал несколько шагов к стендам, краем глаза заметив, что странная вихляющаяся женщина остановилась, но смотрит в его сторону. Оказавшись рядом с ближайшим стендом, Таборский решительно завернул за него и оказался в самом начале лабиринта. Затем он побрел между стендов, кидая по сторонам рассеянные взгляды. Ждал, что странная женщина пойдет за ним. Завернул за угол, обернулся – Его никто не преследовал. Иннокентий остановился. Слева болталось чучело собаки. Таборский скользнул по нему взглядом и пошел дальше по лабиринту. Все мысли вертелись вокруг того, как ему найти в этом мрачном темном подвале господина Радио. Он повернул в заугол. Вздрогнул, потому что неожиданно наткнулся на незнакомого ему человека. Тот был одет в пальто темно-синего цвета. Пальто смотрел на Иннокентия, не отрываясь. Что он так на меня уставился? Таборский тоже внимательно рассматривал незнакомца. Ничего примечательного, кроме яркого пальто, в его облике не находил. Среднего роста, обычного телосложения, в черных, испачканных снизу в грязи брючках. Могли бы быть чуть-чуть подлиннее, чтобы полностью закрывать носки. В черных ботинках темно-синий свитерок, под которым надета светлая кремовая водолазка. Волосы светлые, но с картофелиной. Завурядная внешность. Разве что глаза... Ошалелые, безумные. Может, это тот самый господин Радио? Почему-то представлял его человеком своего возраста. Этот значительно моложе. Здравствуйте. Вот кого не чаял здесь увидеть, так это вас, проговорил незнакомец. Но откуда этот господин Радио может меня знать? И почему не чаял увидеть в этом подвале пронеслось в голове у Таборского? «Ты кто? Я тебя не знаю!» Грубоватым тоном выпалил Иннокентий. Но господин Радио нисколько не смутился. «А я-то вас сразу знал», — проговорил он. «Помните? Школьник. На премьере, в театре. Меня еще... В общем, мы с вами выпивали в буфете театра, а потом я сорвал спектакль. В буфете? Спектакль? Не понимаю, о чем ты говоришь? Не понимаете? Но постойте. Ведь это вы, вы были в театре в году... Подождите, это были восьмидесятые или девяностые? Нет, это вы, вы были там, проговорил Хариновский артист. Тамаза Компанелло продолжал внимательно всматриваться в Таборского. Нет, он не мог ошибиться. Таборский растерялся. Совершенно не помнил случая, когда бы он выпивал со школьником, который потом сорвал примеру. Ах, черт, точно, как же он мог забыть? Действительно, был такой случай. Иннокентий все вспомнил. Единственное, что память отказывалась представить в деталях, А это обстоятельство казалось теперь самым важным. Знакомился ли он с пареньком? Знает ли тот, как его зовут? Если этот Хариновец знает, что он таборский, может ли он кому-нибудь рассказать об этом? А если это и в самом деле господин Радио? Значит ли что-нибудь то обстоятельство, что они уже знакомы? «Я в театре?» – проговорил Таборский, пытаясь выиграть время. Оно было нужно ему, чтобы решить, как себя вести. В те годы я очень часто бывал в театре. Трудно вспомнить, был ли я на той премьере, тем более не знаю, на какой. «Маскарад Михаила Юрьевича Лермонтова», – ответил Хариновский артист. «Много бывали в театре». — Наверное, сами когда-то планировали играть на сцене. — По крайней мере, тогда вы именно так и говорили. — Слушайте, это здорово! Знамечательно, что я встретил вас! Молодого мужчину все сильнее охватывало возбуждение. — Вы мне нужны, как критик, как специалист. Я репетирую один монолог про запах тюрьмы и тюремных людей. Глаза Иннокентия раскрылись шире. Это господин Радио. И тюремный паспорт у него. Интересуется теперь темой тюрьмы. Но вот только я не уверен, что все произношу правильно. Мне кажется, есть в этом монологе лишнее, продолжал молодой мужчина. На меня здесь никто почти не критикует. А если и делают замечания, то все какие-то глупые, бесполезные. Как же? Я ведь... «Тамазо Компанелла, Знаменитый революционер в настроениях!» «Тамазо Компанелла, пораженно переспросил Иннокентий. «Да, именно! Такое у меня здесь прозвище!» – откликнулся молодой мужчина. «Так значит, это не господин Радио!» Таборский испытал разочарование. Но тут же подумал. «Все равно, хорошо, что я встретил этого Тамазо Компанелла. Теперь у меня все же есть у кого разузнать, где можно увидеть господина Радио. — Ну, так что, послушайте мой монолог. Таборскому показалось, что в глазах Томмазо Кампанелло, когда он задавал этот вопрос, какой появился какой-то особый блеск. — Что ж, послушаю, но, может, кого-нибудь еще пригласим? — ответил Иннокентий, собираясь перейти к расспросам про других хариновцев. У него уже вертелась в голове фраза. «Э, «Я смотрю, тут у вас, у артистов, очень необычные псевдонимы. Тебя вот зовут Томазо Компанелла, а как других?» Едва услышав согласие Таборского прослушать монолог, Томазо Компанелла тут же сделал шаг в сторону музейного стенда. На его стеклянной крышке лежала свернутая аккуратным квадратом багрово-красная тряпица. Не торопясь, старый знакомый Таборского развернул его. Трепица оказалась портьерой или частью театрального занавеса. В некоторых местах бархат протерся чуть ли не до дыр. «Это мой сценический костюм», – с гордостью произнес Томмазо Компанелло и накинул портьера на плечи. «В нем я произношу свой монолог». Это очень странный текст из будущей пьесы, которую сыграет Харин. Я считаю, что мы живем в стране победившего зла, в городе, где торжествует все темное и мрачное, что существует в человеке. Тюрьма, дом преступников, живых мертвецов раскрыла в нем свои двери, и эти монстры распространились повсюду, на каждой улице, в каждом доме, в каждом кафе и ресторане неся вместе с собой фирменную атмосферу зла, парашной вони. «Очень странный взгляд на вещи», — скажете вы. Все это и мне кажется странным. Но дело в том, что я очень долго думал над причинами своего плохого настроения и в конце концов пришел к одному неопровержимому выводу. «Мы живем в городе победившей тюрьмы». Таборский не произносил ни слова. Томазо Кампанелло обмотался бархатной материей и, как показалось Иннокентию, посмотрел на него с чувством превосходства. Затем самодеятельный артист накинул длинный свободный конец портьеры себе на голову и рассмеялся. Иннокентий делано улыбнулся в ответ. Как объяснить, когда дойдет дело, зачем я разыскиваю господина радио? Возникла пауза. Ни Таборский, ни Томазо Кампанелло не произносили ни слова. Откуда-то со стороны сцены донесся шум. Что-то упало. Потом как будто хлопнула дверь. Кто-то позвал. Томазо Кампанелло, иди сюда. Хариновский артист стрепенулся. — О, меня зовут. Это господин Радио. Он у нас режиссер, хотя мы тут все режиссеры. Ладно, сейчас узнаю, что там, и вернусь. Расскажу. У нас тут очень интересные дела. тамаза Кампанелло размотал портьеру и небрежно бросил ее обратно на музейный стенд. Быстрым шагом направился в сторону сцены. Оставшийся один таборский возликовал. Господин Радио был здесь. Если повезет, совсем скоро он, Иннокентий, станет очередным обладателем тюремного паспорта. Остается только придумать, как поговорить с господином Радио наедине. Скажу, что я тоже занимаюсь режиссурой. И сейчас пишу статью о новых методах. Хочу включить в нее данные о необычных самодеятельных театрах и о необычной режиссуре в них. Таборский подумал, что надо вернуться назад, к выходу из лабиринта. Может, удастся рассмотреть этого господина радио, и не придется просить тамаза Кампанелло показать его? При мысли о прозвище старого знакомого Иннокентий усмехнулся. Не успел он сделать несколько шагов обратно в сторону, откуда только что пришел, где-то там со стороны входа в подвал раздалось. «Эй, кто здесь? Харин, самодеятельный театр, здесь находится!» Громкий, грубый, словно бы простуженный голос показался Таборскому очень знакомый, но он еще не до конца верил собственным ушам. «Выходи сюда, если есть здесь кто! Черт бы вас всех побрал! Театралы хреновые недорезанные!» «Жора ледоед! Но каким образом? А как ты сам здесь очутился?» Таборский медленно двигался вдоль стендов. Вот и узкий просвет. Через него можно увидеть кусочек стены у самой входной двери. Но там никого нет. Мгновение, и в просвете мелькнуло знакомое Иннокентию лицо. Жак, приближенный людоеда. Самого Жору видно не было, но сомнению Таборского больше не осталось. Известный вор в подвале. «Катастрофа! Я попался!» – пронеслось у Иннокентия в голове. Где-то у входа из лабиринта прозвучал незнакомый голос. «Вы кто?» «А ты кто?» Голоса Жака Иннокентий не знал, но говорил, похоже, на именно он. «Урод!» «Говори скорее, говори, понял?» «Я? Можете называть меня господином Радио?» «Вот он!» — мелькнуло в голове Таборского. Но для него теперь вся эта история с тюремным паспортом не имела никакого значения. Ему бы унести отсюда ноги, хотя... «Если сейчас людоед заберет у господина Радио тюремный паспорт, делать вору здесь больше нечего. Он уйдет отсюда. Главное где-то отсидеться до этого момента». «Господин Радио!» – взревел Жора-людоед. «Гнида, ты-то мне и нужен!» Раздался какой-то сдавленный крик. Потом стон, потом опять взревел Жора-людоед. «Ах ты, гнида! Лови его, Жак!» Тотчас где-то совсем рядом, там, где начинался лабиринт, раздался топот. Таборский понял. Господин Радио вырвался из клещей Жора Людоеда и бросился в лабиринт. Еще пара мгновений, и он будет здесь, а за ним известный вор-рецидивист со своим Жаком. Иннокентий метнулся к стенду, на котором Тамаза Кампанелло оставил свой кусок занавеса и, схватив его, побежал дальше, вглубь лабиринта. На бегу Таборский с головой накрылся багрово красным бархантом и обмотал его вокруг себя, оставив лишь узкую щелку для глаз, так, чтобы, даже если Жора Людоед увидит его, он бы не сразу его узнал. Несколько поворотов лабиринта – Где-то сзади раздался сдавленный скрик и потом рев жор людоеда. «Ну что, сбежал? На!» Таборский заскочил за манекен, одетый в форму студента, члена строительного отряда «Замер». Прислушался. Он догнал его. Бьет. «Отпустите меня!» — голос принадлежал избиваемому господину радио. «Что вам надо?» «Где паспорт, который ты вытащил из сумки у Дмитрия Лассаля?» – прокричал жор -лидоед. «На! Перестаньте! Я ничего не вытаскивал! Он уронил его! Я не заметил! Я просто поднял его с пола!» «Где он? Он у тебя! Где? Куда ты его засунул?» Таборский понял, что ледоед шарит у своей жертвы по карманам. «Нет! Его у меня нет!» Каким-то неестественным том, тонким голоском взвизгнул господин Радио. «Должно быть, ему уже хорошо досталось», — подумал со страхом Иннокентий. «Людоед мастер обрабатывать. И с ним еще жах. Попадись я с ним, я им, со мной поступит еще суровей. «А где он? Куда ты его дел?» — заревел жор-людоед. «Людоед, дай я ему пореже лицо, чтобы он стал разговорчивее. Это был Жак. Таборский помнил, что в их среде этот человек считался писарем. Мастерский владел ножом, всегда носил его с собой и пускал в дело при первой подвернувшейся возможности. Таборский нервным движениями стащил с себя кусок то ли бархатного занавеса, то ли портьеры и принялся заматывать его заново. Понадежнее чтобы полностью закрывал голову и не свалился в случае чего. — Он Атамазо Кампанелло! — выкрикнул голосом, полным ужаса, господин Радио. — Кто это такой? Зачем ты отдал ему тюремный паспорт? — Погоди, Жак! — известный вор говорил теперь значительно тише, чем до этого. Таборский напряг слух. Я был в нескольких шагах от этого Атамазо Кампанелло. «А значит, и от тюремного паспорта. носит ли мой старый знакомый эту книжицу с собой?» «Я не отдавал. Я засунул тюремный паспорт в его карман, пальто. Оно висело на вешалке. Он вообще его тогда не носил. Так что и не было это его пальто, ничейное. Я испугался». Господин Радио говорил таким же громким, взвинченным голосом, как и прежде. «Не скоро ты придешь в себя после встречи с Жорой Ледоедом», подумал про него в этот момент Иннокентий. «А потом он неожиданно стал носить это пальто, темно-синее, паспорт в нем, в кармане», продолжал господин Радио. Перед глазами Таборского встал встреченный до появления Жорой Ледоеда бывший подросток с премьеры, его темно-синее пальто. «Стоило засунуть руку ему в карман», Так бы он и дал мне это сделать. Знает ли он вообще, что у него в кармане? Подумал Иннокентий. У него появилась шальная идея. Пройти сейчас дальше по лабиринту. Может, где-то там есть какой-то ход к сцене. Туда, где сейчас тамаза Кампанелло. Кстати, а почему он не помог своему другу-артисту? Где это тамаза Негромко. Так что Таборский едва расслышал, спросил Жак. «Он там, в коморке за сцены, слушает в наушниках одну мелодию с плеера. Я ему предложил в качестве музыкального сопровождения для нашего спектакля», — откликнулся господин Радио. Едва дослушав эту фразу, Таборский быстрым шагом двинулся по лабиринту. Перед его глазами стояла воображаемая картина комнатке за сценой сидит спиной к двери оглушенный громкой музыкой в наушниках и не подозревающий что сейчас происходит в хариновском подвале и какие гости туда наведались тамаза Полы темно синего пальто свесили со стула один из карманов оттопырился он иноентий стремительно войдет в коморку Прежде чем его знакомый успеет обернуться и сообразит что-либо, засунет руку ему в карман и вытащит оттуда тюремный паспорт. «Это мой паспорт!» — закричит таборский Томазо Кампанелло. «Я забираю его себе! К тебе он попал случайно! Потом бегом на улицу!» И все. «Вот он! Вот он мелькнул! Томазо Кампанелло там!» — закричал господин Радио, что было мочи. — Вон его красная портьера! Ловите его! Все-таки попался. Таборский испытал ужас. Кое-где между неплотно придвинутыми друг к другу стендами были щели. Когда эти щели в рядах стендов по обе стороны лабиринта оказывались друг напротив друга, через них можно было различить что-то, что находится в другой части музея. Через одну из таких сквозных дыр в лабиринте господин Радио и заметил, заметил мелькнувшую накидку Томазо Кампанелло и поспешил сдать коллегу по цеху самодеятельных артистов. Только бы два вора поскорее оставили его самого. Иннокентий услышал громкий топот. Жора Людоед и Жак ринулись в погоню за Томазо Компанелло. Летя по лабиринту, Таборский с грохотом наталкивался на стенды. В одном месте, едва не упав, он выбросил вбок руку. Уперся ей в стекло. От сильного толчка оно с хрустом треснуло. По ладони Иннокентия потекла кровь. «Господин радио, где вы? Идите сюда, я дослушал!» Раздался громкий крик со стороны сцены. Тамаза Кампанелло!» – прокричал в свою очередь самопровозглашенный Хариновский режиссер. «Ау!» – откликнулся старый знакомый Иннокентия. «Вон он, там, у сцены!» – завопил господин Радио. К этому моменту Таборский успел пробежать по лабиринту значительное расстояние. Глаза его все время искали какой-то проход, через который можно было бы... Раскочить обратно к выходу из подвала Но его не было Музейные стенды были плотно приставлены Друг к другу Образовывали две стороны, лаб... две стены лабиринта Которые не оставляли человеку Осматривающему экспозицию Другого выбора Кроме как двигаться вперед Или вернуться назад Таборский завернул за очередной поворот И замер то под двух пар ног теперь не настигал его, а удалялся куда-то в сторону сцены. Таборский прислонился спиной к стенду, немного склонился в поясе, упер руки в колени. Еще секунд через пятнадцать раздался крик, голос принадлежал Жаку. Людоед, он выскочил в дверь. И Накенти понял. Тамаза Кампанелло, увидав двух уголовных личностей, которые выскочили из лабиринта по его душу, бросился к двери подвала. «Выходить сейчас на улицу опасно. Там воры. Вряд ли Тамаза Кампанелло смог далеко убежать от них. А схватив его, они потащат его обратно в подвал. Уж очень им удобно здесь с ним поговорить». Немного отдышавшись, Накенти пошел по лабиринту дальше. «Найти бы здесь какой-нибудь темный угол, в котором можно спрятаться, переждать, пока людоед исчезнет отсюда», — думал Иннокентий. «Мрак и углов, в которых трудно было что-либо рассмотреть, в этом лабиринте предостаточно». Завернув за угол, Иннокентий обнаружил, Музейные стенды здесь передвинуты и стоят в каком-то хаотическом порядке. Таборский, разумеется, не мог знать, что некоторое время назад хариновцы принялись разбирать экспозицию музея состарившейся и умершей молодежи давно ушедших лет. Этим занималось всего четыре человека. Лабиринт они разобрали в нескольких местах. В результате никакого места в подвале они не освободили, но зато пройти весь путь от начала лабиринта до его конца теперь стало труднее. «Здесь и пережду», — решил Таборский. Он обогнул стоявший поперек дороги стенд, к которому были прикреплены какие-то советские плакаты, и остановился. Поискал глазами на что бы сесть, но ничего подходящего не нашел. Опустился на корточки. Подвал был полутемный, а здесь, в лабиринте, куда слабенькому свету от нескольких лампочек мешали проникать нагромождение стендов и экспонатов, в некоторых местах царил густой мрак. Таборский прикрыл глаза. После волнений, которые ему пришлось испытать в этом подвале, сидеть полностью расслабившись было приятно. Репетиции этого театра совсем не то, что о них все думают, в том числе и сами артисты. быть беде, скрежещущий за могильный голос было непонятно, принадлежит он мужчине или женщине, донесся откуда-то сбоку. Таборский открыл глаза, повернул голову влево. Именно там должен был находиться обладатель голоса. Никого. Иннокентий был настолько поражен странными словами, которые услышал, что примерно минуту или даже больше сидел, не шевелясь. Затем он все же поднялся с корточек и сделал несколько шагов вдоль стенда влево. Заглянул за стенд. Он успел отшатнуться, но все равно острый металлический предмет, ему показалось, что это кирка, с которой в стародавние времена шахтеры спускались с забой, чиркнула его по уху, ударила в плечо, ужасная боль. Скорее автоматически, чем всерьез собираясь защищаться, пнул кого-то. За стендом совершеннейший мрак, и Накенти не видел нападавшего, побежал прочь. Туда, где музейные стенды расставлены в хаотическом порядке. Бежал по лабиринту в обратную сторону, к сцене, не менее стремительный, чем когда спасался от Жора Людоеда и Жака. Таборскому казалось, что этот зверский удар кайлом тоже как-то связан с ними. Быть может, все, что произошло до этого, лишь разыгранный спектакль. Воры выследили его, Таборского, засекли, как заходит в подвал, Решили здесь, в удобном месте, в темноте между музейных стендов, его прикончить. Безумные мысли пролетали в голове Иннокентия. Возле сцены никого не было. Иннокентий добежал, держась за плечо до двери, выскочил из подвала на улицу. Голова по-прежнему была замотана красной портьерой. Он надеялся, что, увлеченный общением с Томазо Компанелло Людоед не обратит внимания на странную, замотанную с головой фигуру. А там двор не такой большой, главное проскочить его. Во дворе никого не было, ни воров, ни хариновских артистов. Таборский добежал до Большой улицы и только там смотал с головы Багрова красную тряпицу. Кровь, сочившаяся из поврежденного уха, была на ней незаметна кенте поймал у бровки тротуара такси, плечо отчаянно болело. Раненое ухо, с которого на пальто капала кровь, приходилось зажимать носовым платком. Через полчаса, оказавшись совсем в другом районе города, Таборский отпустил такси. Некоторое время бродил по улицам, а потом оказался возле медицинского центра, в который когда-то обращался. За взятку врач без предъявления паспорта и заведение медицинской карты обработал Таборскому рану на ухе, заклеил его пластырем. Затем осмотрел огромную гематому, синяк на плече. Взяв с Таборского еще деньги, врач отвел Таборского в рентгеновский кабинет. Там ему сделали снимок, все кости были целы. По счастью, нападение человека с кайлом закончилось для Таборского лишь раненым ухом и сильным ушибом.